Часть вторая. Отношения. Самый важный актив в браке. В своей публикации «Ценнейший актив» от 12 июля 2013 года я процитировал Дэвида Тайса, профессора Калифорнийского университета в Беркли, который сказал, что наибольшую ценность компании составляют те активы, которые нельзя продать. Я полностью согласен с ним. Помимо прочего, как мне кажется, данная мысль подтверждает мою идею о том, что самое ценное в компании — корпоративная культура взаимного уважения и доверия. Формулировка, что самым ценным активом является тот, который нельзя продать, подходит и для анализа индивидуальной системы ценностей — тех, что не продаются. Мне пришло в голову, что данное утверждение применимо к брачному союзу. Почему люди женятся — Одни, особенно женщины, хотят замуж, потому что время идёт, и они хотят иметь детей. Мужчина же — это необязательный, но удобный инструмент для достижения их цели. Другие женятся потому, что испытывают сексуальное влечение и хотят иметь монополию на объект этого влечения. Кто-то стремится к супружеству, чувствуя себя одиноким и боясь состариться в одиночестве. Еще одна причина заключения браков- стремление к материальной обеспеченности, желание найти кормильца. Все перечисленные причины не соответствуют формулировке то, что нельзя продать. Потому что то, что нельзя продать, нельзя купить. Можно купить своего биологического ребенка, для этого не обязательно вступать в брак. Достаточно пойти в репродуктивный центр и оплатить сперму донора. Брак ради сексуального наслаждения — наиболее затратная альтернатива, ведь секс несложно купить. Материальную защищённость тоже можно приобрести. Супружество как избавление от одиночества — весьма недешёвый вариант. В наше время проще справиться с одиночеством, даже в преклонном возрасте. Поселитесь в доме престарелых или наймите сиделку. Так зачем же жениться? Что нельзя купить? Любовь. Любовь нельзя ни купить, ни продать. Привязанность, внимание, секс — всё это доступно на рынке, всё продаётся и покупается, но не чувство глубокого, настоящего, подлинного единства, истинной принадлежности друг другу. Этого не купишь нигде. Нет приворотного зелья, способного внушить вам это ощущение. Даже Бог не может одарить им. Бог не велит «возлюби родителей». Невозможно приказать любить. Бог говорит, почитай родителей. Любовь не приходит извне. Она зарождается внутри и является самой главной характеристикой отношений, которую мы называем супружеством. Это и есть его ценнейший актив. Все прочие основания для заключения брака приходящие. Дети растут и покидают дом. Деньги приходят и уходят. Друзья разлетаются по миру. Что же останется под конец? Зачем сохранять брак, если больше нет любви? Чистый, настоящей Как определить, что это чистое, подлинное чувство? Выбросьте из головы все причины, по которым вы женились. Представьте, что у вас нет детей или домашних животных, к которым вы были привязаны, что вы или ваш супруг, бывший вашим кормильцем, разорились, Что нашлись люди, горничная или сиделка, которые позаботятся о вас? Вы сохранили бы свой брак? Если все основания для сохранения семьи исчезли, то что останется? Помимо любви, все причины для создания или сохранения семьи основываются на страхе. Брак не должен заключаться под влиянием страха. В него должно вступать лишь по любви. Только по любви. Задумайтесь — Любовь относится и к детям. Зачем заводить их? В развивающихся странах дети — источник дохода семьи. Или же им предназначается роль некой гарантии того, что в старости родителям будут обеспечены питание и уход. Это также причина, основанные на страхе. К сожалению, в развивающихся странах у этого страха есть реальные и совершенно рациональные основания. Однако в развитой стране исходить из соображений страха неразумно, ведь там существуют прочные страховая и пенсионные системы. Что же касается общения, это причина рождения детей приобретает все более спорадический характер. В современном обществе открытых границ, особенно в США, дети рассеиваются по миру, так что общение с ними сводится к периодическим звонкам по скайпу. Так зачем заводить детей? За тем, что они являются выражением вашей с супругом любви. За тем, что вы ничего не можете поделать с этим желанием. Оно обусловлено любовью. Психологи говорят, что это потребность к воспроизводству и продолжению рода. Я бы подверг сомнению данный тезис. Нас и так уже слишком много. Разве не печально, когда беременность наступает в ненависти или во время полового акта, совершенного без любви? Итак, любовь. Это ценнейший актив. Ее нельзя купить или продать, но любовь можно мгновенно разрушить. В минуту ярости, разочарования или проверки на прочность. Вы познаете ценность самых важных в жизни вещей не тогда, когда они есть, а когда их нет. Не потеряв их, вы не осознаете значения любви, здоровья или демократии. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью. Проявление любви. Есть книги о языке любви, которые утверждают, что разные люди по-разному представляют себе ее выражение. Одни предпочитают прикосновение, другие хотят проводить больше времени вместе, а кто-то ожидает проявления чувств в виде подарка. Мне кажется, существует еще один фактор дифференциации. Мужчины и женщины интерпретируют любовь по-разному. Мало того, что они не одинаково представляют саму любовь, но еще и имеют разные ожидания по поводу того, как она должна проявляться в их отношениях. И это различие становится частой причиной конфликтов в их союзе. И мужчины, и женщины стремятся любить и ждут любви. Но говорят о ней на разных языках. Так обстоят дела в наши дни. Конечно, мы все признаем, что натуре некоторых мужчин свойственны женственные черты, а некоторые женщины имеют властный мужской характер. Поэтому люди ведут себя в соответствии со своими личностными характеристиками, а не с гендерными стереотипами. Таким образом, не стоит воспринимать мои рассуждения о мужчинах и женщинах слишком буквально. В июле 2013 года в заметке под названием «В поисках Бога» я писал, что любовь есть полное единение, предполагающее взаимное доверие и уважение. Нельзя любить человека, не уважая и не доверяя ему. Теперь я понимаю, что описал мужской способ выражения любви. Те, чья природа мужественна, по большей части это мужчины, ожидают, что любовь их женственного партнера найдет выражение «в уважении и доверии», «Покажи мне, что доверяешь, и уважаешь во мне мужа, кормильца, отца. Кем там я еще должен быть?» Вот что главное. Те, кто по природе женственен, чаще всего это женщины, тоже хотят уважения и доверия, но их ожидания связаны с действиями, нацеленными на выражение чувств. Явно или неявно они говорят, «Я хочу, чтобы ты тратил время, оказывая мне знаки внимания, показывал, как заботишься обо мне, ценишь меня», «Желаешь обнять меня?» Мужчинам тоже нравится, когда их обнимают, но весьма умеренно, тогда как женщины надеются, что проявления любви к ним будут постоянными и неограниченными. Женщина, дарящая цветы мужчине, не производит такое же впечатление, иное ощущение любви и признательности, как мужчина, который преподносит букет женщине. Мужчина скорее скажет «Купи мне рубашку или пиджак», но без лишнего рвения. Женщинам же нравится, когда мужчины готовы ради них на все. Те женщины, которые проявляют любовь поцелуями и объятиями, а потом критикуют своего мужчину, рискуют промахнуться. Он может почувствовать, что, несмотря на все нежности, его не уважают, а значит, не любят. Какова же мораль этих пространных рассуждений? Не проявляйте свою любовь так, как это приятно вам. Выражайте ее так, как приятно вашему возлюбленному. В терминах менеджмента ориентируйтесь на потребности рынка, а не производства. Иными словами, нацельтесь на нужды клиента. Недавно я заметил, что данная идея прекрасно подтверждается в моих отношениях с внуками. Внучка любит, когда ее обнимают. Внук же сбегает от меня, когда я слишком его тискаю. Все люди разные, и мы должны учиться, как правильно обращаться с любимыми людьми и как проявлять свою любовь к ним, чтобы им было приятно. Смею заметить, существует и другая мораль. На протяжении многих веков женщины с успехом внушали мужчинам правильные манеры. Они совершенно ясно дали понять, каких именно знаков любви ожидают. Продуманный подарок на день рождения, романтический сюрприз на годовщину, спонтанный и импульсивный жест близости в обычной выходной. И они обижаются, когда мужчины забывают про годовщины или, упаси Господи, дни рождения. Мы, мужчины, потерпели плачевное фиаско в том, чтобы эффективно донести до женщин, что предпочитаем проявление любви в виде уважения и доверия, а не цветов и объятий. При том, что женщины все чаще играют в отношениях ведущую роль, и война полов обострилась как никогда. А до крайности редкие проявления доверия и уважения мало способствуют тому, чтобы мужчины чувствовали себя любимыми. Чего хотят женщины и чего мужчины? Женщины хотят любви. Мужчины — уважения. Не помню, где прочел эту мысль, но с тех пор она засела у меня в голове, я все время о ней думаю. А что думаете по этому поводу вы? Заметьте, я не считаю, что женщинам не нужно уважение Вопрос в приоритетах. Женщины, во-первых, и прежде всего, хотят любви, а потом уже уважения. Мужчины прежде всего хотят уважения, а потом любви. Я часто наблюдал, как мужчины буквально задыхаются от изливаемой на них чрезмерной любви. В то же время женщина, получая больше знаков любви, только расцветает. Латиноамериканские лавеласы знают об этом и используют данную информацию как стратегию обольщения. Что же означает слово «любовь»? Я как-то читал, что есть три способа продемонстрировать любовь. Приподнести подарок, посвятить другому время или проявить внимание, а также выразить свое чувство прикосновением. Женщина, которая не достает объятий и интимной близости, внимания и материальной защищенности, не ощущает себя любимой. Мужчины хотят уважения, но в чем оно должно выражаться? В признании их достижений. Неважно, касаются они большого или малого, Мы живем в переходную эпоху, когда мужчины и женщины меняются местами во власти. Женщины начинают доминировать, и мужчинам приходится им подчиняться. В этот период страдают все — и женщины, и мужчины. Женщины по-прежнему хотят быть любимыми, но теперь им нужно то же уважение, что и мужчинам. Мужчинам остается только гадать, как приспособиться к новой реальности, в которой они не получают столь важного для них уважения — И, кроме того, сталкиваются с проблемами подчинения женщинам, которые требуют все больше власти. Я допускаю, что проблема борьбы за власть скорее связана со сменой поколений, чем с отношениями между полами. Возможно, молодежь способна прийти к равновесию в этих вопросах. Нам еще предстоит выяснить, канет ли в прошлое всегда казавшейся естественной потребность женщины в сильном мужчине рядом. Как сохранить семью? Энтропия — естественная функция состояния системы, обусловленная ее изменениями. Перемены вызывают разрушение. На месте былого остаются руины. Разбейте самый прекрасный сад, какой только возможно создать за деньги. Перестаньте за ним следить, и со временем он зарастет сорняками. Перестаньте поддерживать свой автомобиль в рабочем состоянии. Роскошный, лучший из всех, что только можно купить. Не пользуйтесь им. Ничего с ним не делайте. Через пару лет машина не заведется. Вы обязаны поддерживать в рабочем состоянии все, что подвержено изменениям. Ваш дом, автомобиль, сад и, конечно, бизнес и семью. Рецепт активизации компании вы найдете в моих лекциях и книгах. Время от времени следует менять структуру организации. Пересматривайте систему вознаграждения. Заново определяйте миссию компании – Адаптируйте информационные системы к новым реалиям. Делайте это заранее. Не ждите наступления кризиса. Ежегодно преобразовывайте организационную структуру, лучше в одно и то же время, год спустя после предыдущего обновления. Далее целесообразно будет пересмотреть ваши кадровые решения, а также информационные потребности и потоки. Примените тот же подход к уходу за автомобилем. Сдавайте его на техническое обслуживание после каждых 6000 миль пробега. Не откладывайте профилактику. Показывайте автомобиль механику раньше, чем он сломается или забарахлит. Как описанная процедура соотносится с супружеским союзом? Что в случае семьи означает активный своевременный уход? Если вы ничего не будете предпринимать, то придете к неминуемому разрыву. «Вам не нужно ничего делать специально, чтобы разрушить свой брак. Он сам распадется, под влиянием перемен». Один из моих друзей недавно пережил потрясение. Его жена потребовала развода. «Я не понимаю, почему она хочет развестись», — говорил он мне. «Я ничего не сделал». Вот то-то и оно. А что-то делать было надо. Супружеские отношения нуждаются в поддержке. Что значит поддерживать семью? Озарение пришло ко мне во время разговора с одним из моих клиентов. Мы обсуждали расписание моих посещений его фирмы. Обычно я составляю расписание консультаций на год вперед. Я предложил какую-то дату, и он сказал, что не сможет со мной встретиться, поскольку у него будет медовый месяц. Медовый месяц? Я был потрясён Он что, собрался развестись с женой? Едва ли не накануне мы отужинали втроем. И вот, оказывается, он уже готовится жениться вновь и отправляется в медовый месяц. Заметив удивление на моём лице, он с улыбкой поспешил меня успокоить. «Жена та же. Каждый год на годовщину свадьбы мы отправляемся в медовый месяц, поскольку здесь до меня дошло одного медового месяца недостаточно для долгой супружеской жизни. Вот оно. Раз в год на годовщину свадьбы отправляйтесь в медовый месяц. Без детей, без друзей, только вдвоём». Выберите самое романтичное из возможных мест, то, куда вы оба хотите вернуться, или же то, где оба мечтаете побывать. Кроме того, если у вас трудности в отношениях, неважно по какой причине, на выходные выберетесь из дома, от забот, от работы, от детей. Отправляйтесь куда-нибудь, где сможете побыть вместе. Расслабьтесь. Не занимайтесь ничем. Разговаривайте друг с другом, пообещав себе, что все проблемы решите потом. Просто побудьте друг с другом. Перезарядите батарейки. Не только ваши отношения нуждаются в поддержке. В ней нуждаются и ваше тело, и разум. Для тела живительны водные процедуры и СПА, а медитация поможет освободить разум. Чем в большей суете вы живете, тем больше нуждаетесь в уходе за собой. Институт брака. Для начала отметим, что брак рассматривается как институт. Его не называют ни договором, ни системой, ни организацией. Это институт. Что подразумевает под собой данный термин? Он означает, что существуют административные процедуры. А. Для тех, кто не знаком с этим термином, он принят в ролевой модели ПАЕЙ, которые следует уважать и соблюдать. Администрирование А. Предполагает свод исполняемых правил кто, что, когда и как делает и так далее. Именно так действовал институт брака в течение нескольких поколений. Это были правила поведения, закрепленные в культуре и передаваемые от родителей к детям. В них определялись роли матери, отца, первенца, последнего в семье ребенка и даже дедушек и бабушек. Возьмем, к примеру, меня. Я воспитывался в традициях сефардской культуры. Моя бабушка прекрасно знала, в чем состояла ее роль. У нее были четкие обязанности – ведение домашнего хозяйства, хранение очага, воспитание детей и забота о муже, вплоть до того, что сама она ела до его прихода домой, чтобы прислуживать ему за столом. Да, прислуживать. Я нарочно употребил это слово, и, насколько я помню, она сама на это не роптала. Бабушка гордилась тем порядком, который вела в доме, воспитанием своих детей и счастьем мужа. В свою очередь в обязанности дедушки входили добывание денег и борьба с трудностями окружающего мира, чтобы у семьи были средства к существованию. Он был кормильцем и чувствовал себя счастливым, когда счастлива была она. Все просто. И мир моих дедушки и бабушки был прост. У каждого в семье был свой измеримый показатель результативности, или KPI. Мать можно было оценить по тому, как успешно дети учатся в школе и насколько хорошо они себя ведут. По вкусу приготовленной пищи, чистоте и порядку в доме. Стол со всей стряпнёй и дети были её портфолио, которое выносилось на суд семьи. Отца оценивали по тому, каким кормильцем он был и насколько ему удавалось призвать к порядку детей, если у матери не получалось добиться от них желаемого поведения. Интегрирование и состояло в контроле того, как муж, жена и остальные члены семьи следовали установленным нормам. В некотором роде они, подобно психотерапевтам, судили об адекватности поведения друг друга. Так было заведено у нас дома, пока были живы дед и бабушка. Таким я запомнил институт брака и семейную жизнь. Однако это было больше 70 лет назад. Данный уклад все еще можно встретить в очень традиционных и религиозных семьях из иудейских общин и в развивающихся странах. Я только что вернулся из Индии, где я неделю жил в индусской семье. В их доме был принят схожий уклад. Всё изменилось в развитом мире. В семьях, где оба супруга работают, а их пожилые родители живут отдельно, когда можно купить полуфабрикат или поесть вне дома, ритуалы, правила поведения, ожидания становятся иными. В наши дни случай решает, кто за что отвечает и что от кого требуется. Администрирование, а, пошло ко всем чертям, и многие семьи живут как в аду. Что же делать? Посмотрим, как люди пытаются найти решение. Один из наиболее распространенных способов заключается в замене администрирования, а, интегрированием, и. Мы должны помнить, что любим друг друга, тогда с помощью любви и понимания нам удастся отыскать путь к устранению наших проблем и разногласий. Простите, но статистика разводов демонстрирует, что данный способ не работает. Любовь непостоянна, она приходит и уходит, интегрирование и, без минимального администрирования, а, слишком уязвимо, ему не выдержать жизненных коллизий. Похоже, что каждый парень необходимо выработать свою версию административных порядков, а поскольку традиции их больше не обеспечивают. Это означает, что до вступления в брак влюбленные должны сесть и, хладнокровно поразмыслив, письменно, именно письменно, составить соглашение обо всем. Какие ценности они разделяют и какие установления нельзя нарушать? Будет их брак открытым или нет? Сколько детей они хотят? Кто станет основным кормильцем? Останется ли кто-то из них дома воспитывать детей, а если удастся нанять няню, то кто будет контролировать ее? Где они будут жить и какого размера дом им нужен? Кто моет посуду, а кто ведет семейный бюджет? Кто отвозит детей в школу? Даже сколько раз в неделю или в месяц и так далее, минимум, обе стороны соглашаются заниматься сексом. Необходимо все открыто обсудить, чтобы никто впоследствии не жаловался, что его заставляют выполнять институциональные правила, на которые он не подписывался. Вступающие в брак должны все обсудить и договориться обо всех деталях, которые могут когда-нибудь стать причиной раздоров. Документ следует обновлять в течение всей совместной жизни, а значит ежегодно пересматривать его в заранее установленные дни, до того, как случится кризис. Потребности меняются, ожидания меняются, значит, документ может потребовать поправок. И их надо вносить по установленному графику в упреждающем порядке. Супружество требует добровольных, иначе зачем жениться, усилий по интегрированию «и». И чем больше в отношения привносится интегрирование «и», тем меньше потребуется администрирование «а». Однако полный отказ от администрирования «а» И надежда на одно лишь интегрирование и большая ошибка, которая дорого обойдется обеим сторонам во время развода, а развод — это затратное мероприятие, как с материальной, так и с эмоциональной точки зрения. Если же пара не разведется, супруги будут тратить энергию на бесконечные споры и обиды, поскольку их ожидания того, что партнер должен и чего не должен делать, будут обмануты. Но это же так неромантично, устраивать подобные встречи и дискуссии, да еще и договор составлять, сказали мне однажды. Я ответил, лучше покончить с причинами развода до свадьбы. Но и после самых детальных обсуждений никто не даст вам гарантий, что брак окажется крепким. Вам еще потребуется удача. Много удачи. Жизненный цикл супружества. Недавно в Центре здоровья мне довелось беседовать с одной молодой девушкой. Она собиралась замуж, но её мучили сомнения. Не то, чтобы она не любила своего будущего мужа, скорее её пугало то, что называют «институтом брака». «Так много разводов», — говорила мне она. «Похоже, крепкий союз длится не более 15 лет». Это заставило меня задуматься. Вот что я ответил своей собеседнице — Вы правы, многие люди разводятся, но такое происходит лишь тогда, когда супруги со временем ничего не меняют в своем поведении. Причины, по которым люди хотят сохранять семью, со временем меняются. Брачные союзы имеют свой жизненный цикл, и если муж и жена не станут меняться в соответствии с ним, то союз распадется, если не юридически, то эмоционально. Пара обычно вступает в брак, следуя физическому влечению и той неизъяснимой любви, которую влюблённые испытывают друг другу. Затем, когда рождается ребёнок, эти отношения вынужденно изменяются. Теперь супруги нуждаются во взаимной поддержке, чтобы разделить ответственность за воспитание детей. Когда дети покинут гнездо, а муж и жена, выйдя на пенсию, останутся вдвоём, им опять потребуются перемены в отношениях. Теперь они ищут в супруге надежного друга, рядом с которым можно достойно стареть, с кем приятно путешествовать по новым местам и делать какие-то открытия для себя. На протяжении жизненного цикла брачный союз никогда не остается прежним. Пути тех, кто не принимает изменений, расходятся и ведут к юридическому разводу или эмоциональному разрыву. Под эмоциональным разрывом я понимаю брак, где супруги живут как в разводе, хотя и не оформляют его. Вот несколько примеров, когда переход на новую стадию отношений не случился. Я знаю людей, которые, поженившись, продолжали жить как одиночки. Разумеется, их браки не сложились. Когда после рождения ребенка муж ведет себя так, будто ничего не изменилось, это также не способствует укреплению семьи. Плохо, когда кто-то из супругов непрерывно размышляет об одиночестве в старости и переживает депрессию из-за прекращения роли родителя после того, как дети покинули отчий дом. «Оценивая мужчину как потенциального супруга», сказал я той девушке из Центра здоровья, «думайте, каким станет этот человек в долгосрочной перспективе». Не принимайте решения только потому, что вы увлечены сейчас. Предположим, в настоящий момент вы влюблены, Но как изменится ваше чувство, когда на вас ляжет ответственность за дом, за которым надо ухаживать? Ипотека, которую надо выплачивать, и появятся другие обязательства, которые вам как паре, как семье придется выполнять. Когда у вас появятся дети, каким родителем окажется ваш супруг? Посмотрите на его семью, как его родители воспитывали своих детей, ведь яблоко от яблони недалеко падает. Будет ли он хорошим другом, когда вы оба выйдете на пенсию и дети станут самостоятельными? Можете ли вы себе это представить? Опять же, посмотрите на его родителей. Удачный брак, как и любая организация, имеет свой жизненный цикл. Стиль поведения мужа и жены должен трансформироваться в соответствии с этапами этого цикла. Если хотя бы один из супругов не меняется, то семейные отношения со временем станут напряженными, и дело может дойти до развода. Примечание автора. Я знаю, что в данной аудиокниге причины, лежащие в основе удачного брака и развода, упрощены. Существует много факторов, которые необходимо учитывать при анализе семейной жизни. Здесь же я всего лишь хотел выделить один из них — необходимость меняться на каждом этапе жизненного цикла брачного союза. Супружество как школа. Вероятно, мои рассуждения, приведенные в данной аудиокниге, поставят меня в трудное положение и вызовут гнев слушателей. В который раз? Но я должен напомнить себе, что обязан оставаться самим собой и не бояться никаких претензий. Просто оставаться собой и извлекать уроки из критики. Я имею в виду конструктивную критику. Итак, вот что я думаю. В супружестве каждый развивается по-своему в ходе многочисленных конфликтов, через преодоление множества межличностных проблем, всплывающих в общении. Кто-то учится терпению, вечно ждать жену, которая никак не наведет красоту перед выходом из дома, или мужа, который никак не оторвется от своего футбола. Кто-то учится быть терпимее и временами соглашаться на то, что ему не нравится, поскольку это нравится другому. Приходится учиться притворяться, Когда жена спрашивает, как на ней смотрится новый костюм, лучше скажите, что она выглядит потрясающе, даже если вы не в восторге от цвета свитера, который она примерила. Зачем врать? Затем, что жена не спрашивает вашего мнения. Ей всего лишь нужно подтверждение правильности сделанного ею выбора. Высказав то, что думаете на самом деле, можете услышать в ответ, что у вас нет вкуса и что вы понятия не имеете, как нужно одеваться. То же случится, если женщина честно скажет мужчине, что она в действительности думает о его новой машине. Надо учиться терпеть, глядя, как муж накручивает по городу круги, отказываясь прислушиваться к вашим советам, хотя вы точно знаете маршрут. Терпение. Терпимость. Личное пространство. Надо научиться переносить гнев супруга, не раздражаться в ответ, смирить свою гордость и подождать, пока утихнет буря. Надо учиться иметь дело со взрослым мужчиной, который временами ведет себя как ребенок, который думает только о еде, выпивке, сексе и собственном комфорте. Кто-то учится справляться с ущемленным мужским самомнением и эгоизмом. Способом усмирять его не ранее, хотя делать это порой полезно. Да, супружество — непрерывное обучение, и вам придется постоянно держать экзамен в режиме реального времени не прекращающиеся ни на минуту обучения у придирчивого преподавателя. В браке каждый учит другого. В некотором роде мы все одновременно являемся и преподавателями, и студентами. Не все справляются с такой нагрузкой. Кто-то проваливает экзамены и вновь должен отработать те же занятия. Я имею в виду людей, которые вступают в брак несколько раз в поисках идеального супруга, какового, очевидно, не существует в природе. Такое поведение равносильно поискам университета, где ничему не учат. Кто-то дружно бросает группу, уходит из брачного университета и разводится. Кто-то и вовсе решает не поступать туда. Они никогда не женятся. Есть люди, которые никогда не взрослеют, никогда не достигают зрелости и не понимают, что жизнь есть непрерывное обучение — а истинное знание дается вместе с муками поиска реальных решений, реально существующих проблем, с реальными людьми. Настанет ли время выпуска, когда окончится эта нервотрепка, то есть учеба? Думаю, нет. Вы можете окончить курс, выучив, к примеру, какую-то тему, но программа на этом не заканчивается. И хотите вы того или нет, но вас запишут на следующий курс. Новые конфликты, новые проблемы. Вы приблизитесь к выпуску из этого учебного заведения, когда начнёте повторять пройденное. Ранее вы узнали всё, что только можно было, а теперь настала пора консультаций, Обсуждение проблем уже вам знакомых. Уроки выучены, усвоено, что можно и чего нельзя изменить, и приобретены навыки сосуществования с тем, что исправить нельзя. Но не все люди страдают в браке. Есть такие, кто получает удовольствие от подобной учебы. Это саморазвитие. Им нравится учить и учиться, взаимно обогащать друг друга. Когда это происходит? Когда муж и жена испытывают взаимное доверие и уважение. Когда такие отношения возникают, разногласия и конфликты превращаются в возможность учиться, развиваться, поддерживая друг друга. Супруги не расценивают конфликты как личные оскорбление. В ссорах они видят очередной шанс вырасти над собой и научиться чему-то новому. Без взаимного доверия и уважения обучение происходит болезненно и воспринимается как наказание. Что делает человека привлекательным? Спросите мужчину и женщину, какие человеческие качества они считают привлекательными, и вы получите разные ответы. Насколько мне известно, мужчины обычно обращают внимание на физические параметры. Ноги, грудь и тому подобное. Женщины же больше внимания уделяют уму, способности защищать и оказывать поддержку. Однако у меня есть одна идея, с которой, надеюсь, согласятся представители обоих полов. И если вы предскажете, что речь пойдет об интеграции, то окажетесь правы. Когда в личности сочетается «все вместе», Иными словами, когда ее качества представляют собой единое целое, целостная натура, скажем мы, ее внутренняя энергия никогда не расходуется даром. Такой человек излучает энергию, тогда как тот, чьи качества разобщены, отнимает силы у окружающих его людей. Кто привлекателен? Тот, кто дает вам силы, а не тянет их из вас. Привлекательны цельные личности. Те же, кто разваливается, неприятны. Когда-то, много лет назад, я нанял в качестве помощника молодую женщину с неброской и зурядной внешностью. Я выбрал ее намеренно, полагая, что привлекательная девушка будет мешать мне работать. Мы стали трудиться вместе, и через некоторое время я обнаружил, что моя помощница умна, расторопна, сметлива и заслуживает доверия и уважения. Я часто спрашивал ее мнение и относился к нему с большим уважением. Оно всегда оказывалось очень ценным. Я многому научился у неё и привык верить ей на слово. Пообещав что-то, она всегда выполняла сказанное. Со временем я перестал замечать её крючковатый нос и острый подбородок. Теперь мне кажется, что она была красива, и я был безнадёжно увлечён ею. К моему сожалению, она была не свободна. Противоположный пример. Помнится, у меня был роман «Соснок сшибательно красивой девушкой» с идеальной фигурой и гипнотически притягательным лицом. К тому же она происходила из хорошей семьи и получила прекрасное образование. Однако мой интерес к красавице пропал через несколько недель, а безмерный энтузиазм сменился безмерным разочарованием. Что же произошло? У моей красавицы полностью отсутствовали самоуважение и вера в себя. У Шаната -то точно не была цельной личностью. Именно из-за этого, как мне кажется, у нее не было ни веры, ни уважения к другим, в данном случае ко мне. Она ничего не могла решить сама и во всем зависела от меня. Однако, когда я делал выбор, она не доверяла ему. Мы постоянно спорили о том, что делать и кто виноват. Данный тип личности часто называют требующим к себе слишком много внимания или человек с запросами. Такие люди не имеют ни чувства собственного достоинства, ни веры в себя. Моя девушка не была цельной, интегрированной натурой. В итоге все её силы растрачивались во внутренней борьбе. Она всегда выглядела усталой, если и не физически, то эмоционально. Бывало, она прекращала спор словами «забудем об этом» или же «прекрасно». Но, как я уяснил, это означало, что дебаты просто откладываются. Подобные люди, имея великолепные внешние данные, ум, образованность, положение и успех, нередко теряют привлекательность в глазах тех, с кем находятся рядом. Привлекательность зависит от потока личностной энергии, которая является функцией физической, эмоциональной и духовной интегрированности, иными словами, здорового тела, разума и духа. Богатые тоже плачут. Я заметил интересный феномен среди состоятельных пожилых людей, особенно среди тех, кто построил свой успех собственными руками. Им в некоторой степени свойственно сомневаться, любят их вне зависимости от нажитого состояния или только благодаря богатству. Не ищут ли их общество в надежде получить деньги на какие-то нужды? Добры ли с ними родные и даже собственные дети лишь потому, что хотят быть упомянутыми в завещании, Или это настоящая, искренняя любовь? Богатым людям свойственна подозрительность. Некоторые даже скрывают свою состоятельность, боясь привлечь лжеприятелей. Либо предпочитают заводить дружбу с другими богачами, поскольку их не придется подозревать в корысти. Сколько людей стремится разбогатеть, не понимая, что богатство имеет свои издержки, что оно влияет на природу взаимоотношений? Мы все хотим быть любимыми, Думаю, это одна из основных потребностей любого живого существа. Даже растения лучше растут, когда о них заботятся с любовью и ласково разговаривают с ними. И уж, конечно, на ласку отзываются домашние питомцы. Что же говорить о людях? Больно сомневаться в том, действительно нас любят или притворяются, не правда ли? Итак, быть богатым — не такое уж и счастье. Кто-то обласкан материальными благами, но обременён подозрениями о том, любят ли его — А ведь любовь является самым ценным активом отношений. Кто-то беспокоится о том, истинную ли любовь ему демонстрируют близкие, или отношение к нему основано на корыстных интересах. Это объясняет, почему бедные семьи крепче. В них чаще встретишь искренние проявления любви и уважения друг к другу, чем в семьях богатых. «И кто же здесь богач?» — спрошу я вас. Тот, у кого есть деньги, или тот, у кого есть любовь? Занятно, что все имеет оборотную сторону. Нет выгод без затрат. И, разумеется, все расходы имеют свои преимущества. Их только нужно увидеть. Почему опасно быть творческой личностью? Я имею в виду опасно для вашей личной жизни, для близких отношений. Проанализируйте биографии великих творцов из любой области искусства. Многие неоднократно разводились. Кто-то так никогда и не женился. Кто-то не стал жениться повторно. Кто-то вел богемную жизнь, меняя одни поверхностные отношения на другие. Кто-то искал любви в объятиях проституток. То же происходит с выдающимися предпринимателями и новаторами. Общим знаменателем во всех этих биографиях выступает творчество. Давайте подумаем вместе, почему творчество оказывается несовместимым с построением близких отношений потому что наши душевные силы ограничены. Творчество требует больших затрат энергии, и на межличностные отношения ее остается очень мало. Супружество же требует усилий. Близость не дается сама по себе, нужна энергия, чтобы ее поддерживать. Это озарение объясняет, почему Будда должен был оставить семью, жену, детей и все, что имел, чтобы обрести просветление. Очевидно, этого состояния нелегко достигнуть, пытаясь одновременно поддерживать мирные отношения с супругом. Большая часть калорий, которые мы потребляем, идёт на поддержание работы мозга. Поэтому, когда мы творим, нуждаемся в дополнительной энергетической подпитке. Нам нужна энергия. Нет ничего странного в том, что после дня, проведенного за любой, необязательно связанной с искусством, творческой работой, мы чувствуем такую усталость, будто весь день рыли каналы. Чтобы состояться как творческий человек, будь то художник, предприниматель, новатор или политический лидер, необходима поддержка, понимание и снисходительность супруга. Вам нужны мир, спокойствие и самая благоприятная атмосфера. Неудивительно, что художников упрекают в нарциссизме. Им нужна всесторонняя поддержка. Они требуют от окружения выполнения их пожеланий, чтобы всю свою энергию посвятить творческим поискам, какую бы форму они ни принимали. Немногие супруги готовы это вынести. Итак, расплатой за творчество, грозящие лидеру, предпринимателю или истинному художнику, может оказаться потеря личной жизни редко расплачиваться приходится проблемами с близкими и сужением круга друзей. Похоже, ничто не дается бесплатно. Чтобы создать что-то новое, приходится жертвовать чем-то другим. День отца День отца отмечают в третье воскресенье июня. В этот день принято чествовать всех мужчин, у которых есть дети, дарить им подарки, устраивать в их честь застолье. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе». Исход, глава 20, стих 12. Так гласит одна из десяти заповедей. Почему эта заповедь важна настолько, что поставлена пятой в списке? В иерархии она расположена сравнительно высоко, даже выше, чем заповедь не убий которая идёт шестой. Фактически, наказ «почитать родителей» Первый из касающихся отношений между людьми. Четыре предыдущие заповеди касаются отношений с Богом. Почему так важно почитать родителей? И как именно почтение соотносится с продлением дней наших на земле? Насколько совместимы эти понятия? Прежде всего, почему запись расположена так высоко в иерархии? Я полагаю, потому что семья является ячейкой общества. Когда в семье неладно, жди беды. Таким образом, необходимость в не убий и в последующих заповедях вытекает из семейного неблагополучия. Соответственно, прежде всего следует привести в порядок семейные узы. Хорошо, но почему же почтение к родителям продлит ваши дни на земле? Представьте, что вы стары, немощны, слабы и беззащитны, и ни на что больше не способны. Все, что вам нужно, это безмятежно встретить закат своей жизни. Но покоя нет. Дети не оказывают вам уважения, перебивают, когда вы говорите, смеются над вашей забывчивостью, пренебрегают вашими нуждами, и вам приходится все делать самому. Не знаю, как поступите вы, но я взмолюсь, чтобы Господь забрал меня поскорее к себе. Такая жизнь была бы только в тягость. Теперь представьте себя тем же стариком, но на закате жизни окруженным почетом. Дети отзываются на любую вашу просьбу, Они внимательны и искренне почитают вас. Вы проживёте дольше, чем в прошлом примере, не так ли? Ладно, почтение к родителям продлит им жизнь, но как же оно продлит вашу? Ваши дети видят, как вы обращаетесь со своими родителями. Вы даёте им правильный пример и тем самым закладываете основу тому, что они станут почитать и вас в старости. В этом смысле, продлевая жизнь своих родителей, вы продляете и собственную жизнь. Почему же в заповеди речь идет о почтении? Почему не о любви? Отношения между родителями и детьми всегда бывают напряженными. Такова жизнь. Родителям приходится принимать решения, с которыми трудно смириться их подрастающим детям. Возникают обиды, неприязнь, а иногда даже ненависть. Родители тоже не всегда довольны детьми. Растить их — тяжелый труд. Не просто наставлять детей в жизни и устанавливать им рамки дозволенности. Этот тип стресса — обычное дело, и даже Бог не повелевает нам любить родителей всегда. Но Бог велит нам почитать их. Почтение не связано с эмоциями, оно относится к поведению, зависящему от чувств. Никто не может указать вам, что чувствовать, но можно указать, как следует поступать. Демонстрируя почтение к кому-то, вы ведете себя так, будто любите его. Именно этого требует от нас Бог. Вести себя, как пристало любящему человеку. Неважно, что чувствуешь. Почтение к родителям продлит дни их жизни так же, как и любовь. Я считаю, что любовь — пустое слово, пока оно не подкрепляется правильными поступками. Следующий вопрос. Почему заповедь гласит «почитай», а не «уважай»? На иврите слово «почитать» звучит как «кабет» или «кавед». Буквы «б» и «в» могут заменять друг друга. Корень слова «кавед» — «каведе», что означает «тяжелый». Демонстрируя почтение, мы сгибаемся, склоняем голову и выглядим, как будто несем тяжесть на своих плечах. Мы признаем весомость другого человека по сравнению с собой. В то же время, демонстрируя уважение, мы признаем инакость другого человека и его право отличаться от нас. Однако не признание того, что родители не такие, как мы, ждет от нас Бог — Он велит нам признать, что родители весомее. С интернет-революцией и появлением высокотехнологичных гаджетов приходится наблюдать, как дети, ощущая себя более весомыми, умными и умелыми, чем их родители, не упускают возможности продемонстрировать это, что определенно противоречит заповеди. Далее, следует ли трактовать слова заповеди как «цени», а не как «почитай»? Нет, поскольку «почтение» не требует особой причины. Иными словами, вы должны всегда почитать старших, особенно родителей, из-за того, кто они есть, а не из-за того, что они сделали для вас. Заповедь требует безусловной признательности родителям, которые заслуживают почтения уже тем, что являются вашими родителями. С днем отца вас! Конфликт отцов и детей. Несомненно, учиться чему-то новому и очень важному никогда не поздно. Недавно я узнал кое-что новое и, как мне кажется, чрезвычайно важное. Несмотря на то, что в этом, кажется, нет ничего удивительного, я был шокирован, узнав, насколько сложно и временами болезненно быть ребенком знаменитых и преуспевающих родителей. Разумеется, сын всегда хочет превзойти своего отца и очень нуждается в этом. Успех и слава родителей задают чересчур высокую планку ребенку, для которого слишком болезненно невозможность не только преодолеть, но даже дотянуться до нее. Как-то на одном званом вечере, скорее даже празднестве, я разговорился с сыном известного и прославленного виновника торжества, с которым давно был знаком. Возможно, факт давнего знакомства повлиял на то, что слова сына настолько меня поразили. Мне кажется, будет лучше, если я сохраню в тайне личности отца и сына. Молодой человек поведал мне, как сложно быть отпрыском столь известной фигуры. Сначала я думал, что парень шутит. Но дрожь в его голосе дала понять, что он говорит от чистого сердца. Прежде всего, молодой человек заявил, что у него не было отца в привычном понимании этого слова. Папы, как у всех. Мальчик был вынужден делить отцовское внимание с более чем сотней тысяч других людей так что на его долю едва ли что-то оставалось. В конце концов, у его отца просто не хватало времени на сынишку. «Но это еще не все», — признался молодой человек. «Дело в том, что в глубине души он часто чувствовал себя неудачником». «Неудачником?» Я не поверил его словам и заметил, что он всегда был способным мальчиком. Тот лишь небрежно отмахнулся. Все его успехи проигрывали на фоне отцовских достижений». Поэтому он всегда чувствовал, что отец его недооценивает. «Он сам так говорил?» — спросил я. Ответ был отрицательным. Этого отец не говорил вслух. Но он всегда придерживался высоких стандартов. Его ожидания и от себя, и от сына тоже всегда были высоки. «Я ежедневно сталкивался с этим», — сказал молодой человек. «За столом, в разговорах. Я постоянно чувствовал себя словно под микроскопом, под прицелом его критики» это сильно подрывало мою самооценку. Его отец добился успеха благодаря силе своего духа и самокритичности, догадался я. Это происходило в борьбе за то, чтобы работать еще больше и лучше. Но применительно к сыну те же критерии оказали разрушительное действие. Что бы я ни делал, признался сын, результат всегда оценивается по незримой, вечно висящей надо мной шкале, которую составил отец. В моем воображении он постоянно соревнуется со мной. И мне никак его не победить. В его голосе я услышал настоящее отчаяние. И это раскрыло мне глаза. Я вдруг осознал все собственные ошибки, которые совершил как родитель. Я сам не бываю вполне доволен своими достижениями и всегда стремлюсь работать больше и лучше. И это одна из причин моего успеха. Но тот же подход, перенесенный на моих детей, как я понял вдруг... Тяжело им дается. К моему изумлению, они все по-своему преуспели. Но я мог бы быть мягче в разговорах с ними, в своем стремлении их контролировать. Мое прозрение. Чем вы известнее, тем сдержаннее должны быть, хотя бы в том, что касается ваших детей. Можете критиковать себя, но не трогайте своих близких. Закройте на них глаза. Оставьте свои успехи в покое, не надо вести себя дома, как на работе. Не знаю, как справляются дети кинозвёзд, но теперь я понимаю, что кому-то из них приходится добиваться известности, чтобы не чувствовать себя несчастными. Кто-то рассказывал мне, что сын Ганди покончил жизнь самоубийством. Интересно, что стало с сыном Эйнштейна? Кстати, у дочерей те же или похожие проблемы, но с матерями. Вдумайтесь, что чувствуют супруги знаменитостей? Как их чувства отражаются на браке?